Глава пятая. Позвонила из Америки Ленка. «Привет. Вы с какой стати с Юркой переругались?» «С чего ты взяла?» «Смурной становится, как осенняя ночь, когда речь о тебе заходит». «Ревнует, Лен, к нашему с тобой славному прошлому». «Да ладно, дело старое». «Как живешь? Какие новости?» «Тихий, благостный застой» сердечно поведал я. «Кстати, есть возможность слетать к вам через океан с делегацией из министерства. Только на хозяйстве оставить некого». Мне, как ответственному за связи с ФБР, и в самом деле поручили подготовить визит заместителя министра, его доверенных лиц, а также Карамыслова и Шлюпина в Соединенные Штаты. И дабы отличиться, я договорился с Аликом, хозяином капитала устроить перелет делегации на его личном самолете. Благо Америку, чьим гражданином являлся, он навещал дважды в месяц. Совместный перелет с предводителями полицейской своры, знающими, кто на борту хозяин, и естественное знакомство с выпивкой над океаном лишними Алику не показались, и он с готовностью согласился принять на личное воздушное судно влиятельный силовой контингент. «Так, может, все-таки приедешь?» — оживилась Ленка. «Вряд ли», — буркнул я. «В принципе, мне бы и самому было полезно прокатиться с этой компанией, пообщавшись с ней на коротке. Тем более я был включен в список и получил, на всякий случай, долгосрочную американскую визу. Однако я понимал, что в поездке не обойдется без встреч с ребятами из ЦРУ, с их липкими разговорчиками, чей смысл? Лишний раз окунуть меня с головой в парашу шпионского агентурного статуса. А потому, может, и глупо противясь очевидным реалиям, лететь в заокеанские дали я не желал. А если честно, просто боялся. «Тогда давай я твоих ментов встречу», — предложила Елена. «Покатаю, накормлю. Все тебе на пользу». «Их встретят большие начальники», — сказал я. «Машины с мигалками, отель в Манхэттене». Программа встреч и мероприятий. «А я им предложу альтернативную», — возразила она. «Ресторан на Брайтон-Бич, красивые девочки, рыбалка». «Тебе-то это зачем?» «Стараюсь родить тебя». «Когда они прибывают?» «В субботу, в три часа дня. Рейс частный. С Аликом летят, ты его знаешь». «У них статус дипломатической делегации». Внезапно холодным и заинтересованным тоном спросила она. «Ну, конечно, такая банда!» «Целую, не унывай!» А я и не унывал. Конечно, то, что я числился в тайных списках наимитов ЦРУ, вызывало ежедневную досаду, но с досадой этой справлялась моя самонадеянность неизвестной природы, основанная на дурацком принципе «авось пронесет». В управлении, между тем, царила сонная тишь и безраздельная благодать. Ушли в прошлое грозное бандитское сообщество, эстафета их вымогательских злодейств перешла к ментам, измельчала череда громких убийств, серьезные и умные гангстеры один за другим перекочевали в цивилизованный бизнес, разбираясь между собой в судах и меряясь величиной взяток, а не количеством стволов. Группировки вырождались, другое дело, донимали отдельные сплоченные гады, упертые разбойные направленности, уяснившие, что время крышевания деловых людей прошло, но потрясти их мошну, путем наглого грабежа, вполне вероятно и прибыльно. Вал профессиональных, заранее подготовленных налетов рос день ото дня. И работать моим операм приходилось всерьез. Хотя и не столь напряженно, как во времена былые, когда криминальные братки околачивались на каждом углу столичных улиц. Да и не только столичных. Заместитель шефа по тылу Филипенко, отныне курирующий фонд непотопляемого Абрикосова, выбился во влиятельные персонажи, сконцентрировав всю экономику конторы, как черную, так и белую, в своих короткопалых, но уверенных и хватких ручонках. Меня он доставал ежедневно и настойчиво, открыто и нагло, требуя мзды с коммерсантов, стерпил, а также с членов совета, возглавляющих те или иные банковские и торговые структуры. На благо, естественно, конторы. И то и дело бегал к слову сетовать на мою несговорчивость. Контора, чего греха таит, никогда не отличалась достижениями в области бескорыстия. Но столь открытая торговля своим правоохранительным телом представляла собою явление, откровенно меня удручающее. Главк превращался в закрытое акционерное общество уже откровенно, без соблюдения каких-либо приличий. И Коромыслов, с поразительной быстротой утративший все свои высокопарные принципы, неприятно озадачивал меня таковой своей скоропостижной трансформацией. Впрочем чья бы корова мычала. И Филипенко, превосходно знающий о масштабах как моих, так и есена доходов, невозможного, коли по справедливости, взыскивать не пытался. Но на черта он нам сдался, этот бесстыдный лихоимец. Происходил он из-за перов, начавших службу в одном из регионов, прилегающих к Московской области, где ныне его родной братец был главным руководящим прокурором, Затем перешел в тыл министерства, откуда его и выдернул Коромыслов в свои подручные. И тыловик был рад расстараться на новом своем посту. Во имя, естественно, конторы, но и не забывая себя. По слухам, он устремлялся обратно в родимую область, на должность начальника всей тамошней милиции, мечтая о генеральских погонах и о региональной власти. И слухом этим имелось весомое подтверждение. А именно, списанные, хотя и вполне исправные машины, из управления перемещались в родные края Филипенко. Туда же отправлялись средства из фонда. А вскоре через наместника президента управлению предоставили много квадратных гектаров под устройство санатория, зоны отдыха для сотрудников и хозяйства. Естественно, на землях, любезных уму и сердцу нашего тыловика. И, конечно же, задачей проекта было не благо сотрудников, а устройство уютного загородного логова для времяпрепровождения представителей высшей полицейской касты и иных властительных персонажей. Незамедлительно началось строительство стратегического объекта, требующего уйму внебюджетных средств. В очередной раз навестив меня с прошением о добровольных пожертвованиях, Филипенко блестя пошлыми золотыми коронками на коренных зубах, заклянчил жалостливо. «Ну, хотя полтинник долларей, Прошу. Не хватает на двух лошадей и трактор в хозяйстве. Сам же приедешь. На глухаря, на кабана. Потом банька, девки ядреные». «Я не охотник», — отрезал я. «Сауна в квартире у меня есть. А что касается провинциальных проституток, Они вряд ли составят конкуренцию моей жене. А насчет рыбалки? На деньги, которые ты от меня просишь, я смогу привить себе устойчивое отвращение к любому виду черной икры. Какой-то ты не русский, понимаешь ли, человек. Ну да, американский, понимаешь ли, шпион. А чего? Не исключаю, с ФБР ведь работаешь в контакте с враждебным контингентом. — Тебе пора в контрразведку. — Не, там не про нас перспективы. — Не сомневаюсь, там абрикосовых нет. — Значит, деньги не дашь. — Слушай, а ты проницательный малый. — Хотя нет, поторопился я с комплиментом. — Почему? — удивился он, и тень настороженности на миг застила его постоянно и возбужденно блестающая, как при виде добычи. Острые масляные глазенки. А потому что завтра грянет очередная перемена, и все твое хозяйство пойдет под топор, пояснил я, и ты вместе с ним. А то я дурак! расхохотался он, краснощекий, плотный и налитой силой мясной и жирком нагуленным, как сикач осенний, откормленный, уверенный в себе да нельзя. Все учтено, все просчитано. Мы здесь очень надолго, Юра и потому должны дружить душою и сердцем. «Что значит день знаками?» — подытожил я. «Хрен тебе, лохи за забором!» «Трудно с тобой вести диалог». «Свидание закончено», — обронил я. «Приходи с реальным вопросом, решим свое срубишь. А с прошением милостыни или на паперть, или в метрополитен, с поясняющим плакатом «Подайте на лошадь и трактор». «Или в госзнак обратись, там средств много». Филипенко покинул кабинет, не попрощавшись, и зло хлопнув дверью. Следующее мгновение, впрочем, вновь распахнувшееся. В проеме ее появился удрученный Есин. «Здорово, Юра. Я к тебе по интересному вопросу. Ты с Тарасовым в контакте?» «Нет, но контакт легко возобновить». А чего-то его вспомнил. Человек вне системы, не при делах. «Еще при каких делах?» Есин возмущенно заворочил челюстью, присаживаясь на стул. «Эта сука подалась в адвокаты». «Да», — слышал краем уха. «Ты не представляешь, чего он творит». «Не знаю как, но он внедрился во все инстанции следствия, прокуратуры и судов. Он мне разваливает железобетонные дела. Твои бандиты его не интересуют». Исключительно коммерсанты с серьезными заказами на свой отмаз. У меня идут под откос все показатели». Я понял. Отныне экономические преступники предпочитали платить не Есину, а опальному чекисту, ибо так выходило дешевле и практичнее. «Меняет меры пресечения, возбуждает дела на оперов», продолжал Есин, кипя негодованием. «И никакой на него управы». «А ведь он убийца, преступник, мы же с тобой знаем!» «Если нужны мирные переговоры с убийцей и преступником, я их тебе устрою», — сказал я. «И думаю, конфликтующие стороны непринужденно договорятся о создании совместного предприятия». «Ты чего?» — есен выразительно завел глаза к потолку. «Не переживай», — сказал я. «У меня тут замечательная техника» видоизменяет любые звуковые вибрации, превращая пук в музыкальный шедевр и наоборот. Говорят, ею очень недовольны в госбезопасности и в УСБ-министерство». Есин блеюще рассмеялся, затем посерьезнел. «А как он, кстати, восстал из мертвых? Уехал в Белоруссию, там и жил, а общий гражданский паспорт потерял». Паспорт нашли в кармане какого-то бомжа, угодившего под грузовик. Родственники ошиблись при опознании. Труп был изувечен неузнаваемо. Такова официальная версия. Вот фокусник, да? С этим негодяем надо что-то делать. Давай сегодня поужинаем втроем. Ты забыл? Сегодня день милиции. Через час торжественное заседание в актовом зале. Мы с тобой речи толкаем, между прочим. Потом награждение. После пьянка. Тогда завтра. Давай, выдергивай гниду на стрелку. До начала празднества я заглянул к шефу нашей внутренней безопасности. Один из бизнесменов, находившихся под моей опекой, индус, занимавшийся оптовой торговлей-мануфактурой, был прижат ментами, ответственными за контроль над железной дорогой, в чем отстойники томился арестованный ими вагон с трепьем? Они требовали с индуса крупнокалиберную взятку. Посланный мной для урегулирования недоразумения опер был унижен едва ли не бит, ибо местные транспортные мусора заявили, что на своей территории над ними никто не властен, на федеральное управление им плевать, а потому необходимо было вразумить взорвавшихся недоумков, заковав их в наручники при получении мзды. Что и было исполнено. Оставался вопрос, расплатился ли индус с ребятами из УСБ. Ссориться с ними я категорически не желал и всегда старался поддержать их материально, ибо превосходно понимал, что дополнительных источников дохода у них, в отличие от моих сыскарей, сгульки нос, и содрать что-либо благодаря специфике службы Они способны лишь спроштрафившихся милиционеров, как и ребята из лубянского управления М, надзиравшего над милицией. А иметь у себя под боком голодных жандармов, способных устроить любую пакость, означало и ее непременно дождаться. Начальник нашего гестапо, уже выпивший, порозовевший и размягший, обнял меня, расцеловал, поздравил с праздником, и на вопрос, все ли решено по человеческим понятиям с индусом, недоуменно раскинул руки. «Юра, у тебя воспитанный контингент. Зря тревожишься. С тобой приятно работать. Ты стремишься к гармонии на рабочем месте, к полноценному товариществу, и мы тебя очень ценим, дорогой. По коничку и не возражай». Я проглотил рюмку, закусив ее долькой апельсина и постучал пальцем по стеклу часов. «Народ уже в зале. Пошли!» Уселись в первом ряду, глядя на театрально высветленный прожекторами президиум. Карамыслов, Шлюпин, министр собственной персоной, полномочный представитель президента, вице-мэр города, заместитель генерального прокурора. Звучали духоподъемные речи, к микрофону приглашались отличившиеся руководители, и я, в том числе, кратко вякнувшие о необходимости продолжения славных традиций. Затем пошла череда персональных награждений, и меня, вернувшегося с трибуны в зал, потянуло в сон. Впрочем, сон во время заседаний означает доверие к докладчику. Донеслось полковнику Есину! Вручается наградное оружие. Аплодисменты. «Его талант», — вдохновенно и сурово глаголил Шлюпин, уткнувшийся с полшими на кончик носа очками в шпаргалку, проявившийся в раскрытии сотен уголовных дел, а также в их сокрытии, — довольно внятно произнес сидевший рядом со мной нетрезвый полковник из министерствах. «Да», — продолжил Шлюпин, — «Этот талант найдет свое достойное применение в борьбе с подрывателями экономических основ государства. И мало им не покажется!» «Кто бы сомневался», — подтвердил нетрезвый полковник. Переглянувшись с шефом УСБ, мы решили изменить свое местонахождение, переместившись в сторону от крамольника, чьи реплики, как мне показалось, донеслись до высокого президиума неприятно озаботив высоких номенклатурных существ. Последней донесшейся до нас ремаркой полковника была «Эх, ма! Испортили весь праздник этикетом!» Далее случился банкет для избранных, куда пригласили меня и Есина. Мы чинно выпили и закусили икоркой с властями-придержащими, возле которых крутился неувидающий, крепко знавший свое шпионское ремесло, Жбанов, и я отправился домой. Жена встретила меня отчужденно. «Ты, по-моему, пьян, муженек? Так сегодня ж праздник. День милиции, между прочим. Было бы что праздновать». «Что ты имеешь в виду? Продажность вашу, алчность, жестокость. Продолжить?» Внезапно мне стало обидно от таких ее слов. Да, сказал я, в чем-то ты и права. Но какая страна, такая и ее полиция, но страна-то живет разнолика и многогранна, Оля. И в полиции тоже есть как подонки, так и герои. Не надо всех морать черной кистью. Я не обнаруживаю в тебе особенного героизма, сказала она и ушла в спальню. А я демонстративно улегся спать на диване в гостиной. Раздумывая о том, что работаю в удивительной организации, где отвага и беззаветность непринужденно уживаются с махровым вздоимством и изощренной подлостью. Утром она меня разбудила. Юрочка, вставай, у меня с теткой беда. Чего такое? встрепенулся я. Обокрали. Ну, излагай. У нее муж три месяца назад умер, ты же знаешь. Так вот, приезжает якобы его приятель. Солидный, с орденами на пиджаке. Так и так, я друг покойного. Как он умер?» И начинает рыдать. Потом представляется едва ли не помощником президента, трясет своими побрякушками и просит тетку свозить его к могиле мужа. Там опять рыдает. Да так что ей стыдно стало, ибо не убивалась она по усопшему столь истово после везет ее в ресторан, потом до дома, целует ручку. Она поднимается на этаж, дверь открыта, квартира обчищена, лезет в сумку, ключей нет, и обнаруживает их на столе в гостиной. Он их спер, ключи, то ли в машине, то ли на кладбище. <связывая> Ни ко мне это, едва не слетело с моего языка. К городским сыскарям, специализирующимся на мошенниках. У меня темы иные, организованные группировки, заказные убийства, поставки оружия тут я поймал себя на странной и пугающей мысли что к проблемам и жены и ее тетки я в общем-то достаточно безразличен и даже испытывал досаду от того что текучку дел усугубила нежданная несообразность но тут же устыдившись черствости своей приобретенной и дабы в конец не разочаровать жену ущербностью своей персоны промолвил что же Сейчас пошлю к тете оперов». Я напряг один из своих отделов, связался с ГУВД и через три дня мошенника задержали. Прессовали его плотно, Все похищенное он вернул. За незаконное ношение звезды героя социалистического труда один из соскорей, приверженец прежних коммунистических традиций, смазал ему по физиономии. «Ты понимаешь, какой орден на себя нацепил, падла!» «А что, разве мне не идет? жеманно встрепенулся тот. И тут же получил добавку ребром ладони по шее. В итоге, при процедуре опознания, Мазурик пал перед тетей на колени в запальчивых извинениях, после чего ядовитые упреки в адрес разложенной и недееспособной милиции у жены иссякли. И отношения наши, слегка пошатнувшиеся, выправились. «Только надолго ли?» Я чувствовал, что-то во мне изменилось. И стаяло что-то главное и очень важное. И это также чувствовала Ольга. Отсюда возникшая между нами отчужденность. И к чему она приведет? Надо что-то делать, что-то исправлять. Но что? И зачем я когда-то примерил на себя чужую жизнь? Не будет мне в ней счастья. Точно. А потом из Америки прилетел крайне довольный Коромыслов. Вызвал меня в кабинет, сказал «Спасибо, Юра, за поездку. Понял, почему и Решетов тебя ценил, и все остальные. Правильно ты работаешь и с правильными людьми дружишь». Я понял, речь идет о хлебосольных Алике и Лене. «Вот», достав из ящика письменного стола, Вручил мне увесистую коробку, намертво, в несколько слоев, запечатанную плотной липкой лентой. Леночка просила передать. Уже и Леночка. Чего это? Посылка для ее матери. Сказала, чтобы отдал тебе. Она приедет, разберется. Коробка была увесистой, килограмма два, не меньше. Вернувшись в кабинет, я положил ее перед собой на стол. Тут тренькнул телефон. Юра! Зашелестел вкрадчиво и ласково голос моей бывшей любовницы, Не могу до тебя дозвониться, наконец-то прорвалась. Коробку мне отдали, сказал я, не беспокойся. Положи ее в свой сейф, приеду заберу. Там всякая мелочевка для мамы, но очень важная. В сейф, хорошо? Ну ладно. Целую тебя, милый. Бархатная и просящая интонация, столь для нее нехарактерная, заставили меня призадумываться, с чего бы такой тон. Так, поступим грубо и решительно. Я взял острый нож и взрезал послушно расступившуюся под его бритвенной остротой пленку. Вскрыл коробку, изготовленную из прочного пластика, и обомлел. Коробка была набита кольцами, ожерельями, браслетами и серьгами. Такого качества ювелирных изделий я не видел ни разу в жизни. Каждая из них являла произведение искусства. А какие чистейшие и огромные бриллианты были вкраплены в золото и платину! Ну, аферистка! Так развести на провоз контрабанды бравого генерала за пару обедов несколько экскурсий и подозреваю интим. А вот почему она интересовалась дипломатическим статусом делегации. Все ясно. Неясно, от чего все это ослепительное богатство она заслала в Россию. Видимо, под заказ знакомых ей толстосумов. Так или иначе, но теперь мне предлагалось уместить эти сокровища в служебный сейф. Отменная мысль. Особенно если грянет какая-либо проверка фискалов. Конечно, маловероятная. Но сколько неприятностей приходит тогда, когда ожидания их и в голову не приходят? Вот же мерзопакостная семейка досталась мне в ближайшее мое окружение. Бестыжие, вероломные твари. Все, пора с ними кончать. Или они когда-нибудь кончат со мной. Кстати, идея. Можно через несколько дней поведать ей о такой проверке, об изъятии бриллиантовых излишеств, о служебном расследовании. Все, я ей, конечно, отдам, но нервы потреплю. Решено. К вам, Акимов, донесся из динамика голос секретаря. Пусть заходит. Я убрал коробку в портфель. Акимов вошел, покрутил головой по сторонам, обронил тихо: говорить могу. Надеюсь. Слушай, ты сейчас со всякой влиятельной общественностью крутишься. Есть предложение из главного управления наших дорожно-патрульных шустрил. Разрешение на мигалки, спецсталоны без права проверки. Номера с красивыми сериями. С самого верха предложения, потому цены умеренные. Надо? А что, почем?» Он положил передо мной лист бумаги. «Здесь весь ассортимент с тарифами». Ко мне то и дело обращались влиятельные гражданские лица по данному поводу, в том числе и члены совета, так что предложение Акимова пришлось как нельзя кстати. «Чего ты не весил последнее время?» — заметил я. Ну, — А как думаешь, из начальников отдела в простые опера опуститься — это сладко? — Не я решал, — отрезал я. — Коромыслов тебя вообще на помойку выталкивал. Я еле отбил. Ну — Ну-ну, — скривился он недоверчиво. Встал. — Разрешите идти, господин начальник? — Иди. И брови не хмурь, ты не прав. Впереди еще много всего, коли изменится обстановка. О повышении похлопачу. Он молча вышел из кабинета. Вот дурак. Думает, я тут чудеса творить способен. Самому бы живу остаться. Подвинул к себе расписание текущего рабочего дня. И покачал головой в недоумении. Раньше в списке моих дел фигурировали бесконечное оперативное совещание, утверждение мероприятий, а то и выезд на них. А сейчас... Руководство интересовали исключительно политические и хозяйственно-экономические контакты, выход на нужных людей и обслуживание их интересов. Всему остальному, что определялось как работа управления, внимание уделялось второстепенное. Я давно переложил все заботы на замов, курировал лишь узловые оперативные вопросы, подписывал документы исключительно своей компетенции и вообще обленился в конец. И причиной тому было умаление полномочий конторы, засилье бюрократических уложений и всеобщий распад боевых умонастроений сотрудников, только и успевавших принаравливаться к кадровой чехарде, смене начальства и бесконечным отдергиванием. Была и атмосфера управления, некогда созданная мощным, устремленным на действия Решетовым, Властным авантюристам, неизменно работавшим на результат без оглядок и страха, давно и стаяло, вытесненное вакуумом рутины и всяческих конъюнктурных заказов. Отправился в кадры за очередным внештатным удостоверением, должным сегодня вручиться руководителю одной из дочерних компаний «Газпрома», нашему спонсору, с кем через час у меня была назначена встреча. Подхватил портфель с Ленкиными бирюльками, затем полез в сейф, Извлек из него почетный знак конторы и бланк удостоверения, наспех заполнил его «Пригодится для обоснования весомой материальной помощи». А в кадрах царила суета. Там тоже выписывали наградные удостоверения на медали «Участнику контртеррористической операции на Кавказе». На столе заместителя начальника кадров россыпью, как игральные карты, были разбросаны уже заполненные бланки с подсыхающими гербовыми печатями. Мешок с медалями стоял в углу. На одном из бланков я прочел фамилию Абрикосова, на другом — Филипенко, на третьем — поставщика свинины в столовку. «Вы кого награждаете?» — возмутился я. «Они же не знают, какой стороной гранатомет стреляет!» «Медаль юбилейная!» — невозмутимо ответил кадровик. «Памятная, так сказать. Да и вообще привезли остатки от штамповки. Чего ж теперь, в лом их сдавать?» «Кстати, и вам полагается, причем заслуженно». «Да». Он полез в стол и вытащил оттуда какой-то алюминиевый орден размером с чайное блюдце, с позолоченными вензелями, в синей и белой эмали, внушительный. Вручил орден мне, затем подвинул тетрадь. «Распишитесь в получении». «А это что такое?» — удивился я. «Номерной почетный знак нашего антитеррористического центра». Да, они еще ни одного террориста не поймали, насколько мне известно, и уже свои бирюльки выпускают. И от за что этот дребедень полагается. Вы в списке. Полная ахинея. Через час с торжественным выражением лица я вручал нашу ведомственную награду деятелю из Газпрома в его роскошном кабинете, отделанном резными дубовыми панелями, с малахитовым письменным прибором на антикварном столе среди кресел с обтянутыми лайкой сиденьями и светиеватыми гнутыми спинками из карельской березы. Стены кабинета заполоняли фотографии его хозяина, красовавшегося в компании то президента, то премьера, то патриарха, то лидеров партий. Удостоверение и знак он принял снисходительно, даже не удосужившись их рассмотреть. После подошел к застекленному шкафу, Вытащил оттуда коробочку с золотой звездой Героя России, а затем предъявил мне соответствующую копию указа президента с грифом «Секретно». Изрек покровительственно. «Вот, вчера вручили в Кремле. Можете поздравить». Я невольно покраснел. Тоже мне приперся с жалкой побрякушкой, как с репейником в дивный розарий. «Вот это да!» Искренне пожал я ему руку Сам же думая, за какие такие заслуги? И еще этот гриф. «Денег на совет я вам уже перевел», — сообщил между тем хозяин кабинета, бережно умещая обратно в шкаф и звезду, и указ. «И помогать вам будем, это естественно», — тем более просил полпред. «Но, дорогой мой, скоро пора выборов, да и администрация за холку держит. В общем, будем финансировать по возможности, вторым эшелоном. Ну вот, кстати, Коромыслову передайте лично, на представительские, так сказать. И он вручил мне загодя приготовленный пакет. Я пакет принял и учтиво откланялся. И понял, за что именно этот дядя получил геройскую звезду. И стыдливый смысл грифа уяснил. И свою щиту что-либо противопоставить всему этому бесстыдному и никчемному абсурду. Мы все-таки азиатская страна. Но, собственно, а чему удивляться после этой встречи с ответственным лицом, торгующим отечественными стратегическими углеводородами? Он хоть деньги нуждающимся от своих щедрот раздавал. А у нас в МВД сколько прощилы кардинами и медалями за свое лизоблюдство звенят, Ободрал колено о край канцелярской тумбы или споткнулся на паркете. Орден мужества. Знавал я и сержантов за десяток лет за свое лизоблюдство, добравшихся до звания полковник. Вновь позвонила Лена и опять пропела застенчивым нежным голоском. «Слушай, можешь помочь человеку с американской визой?» Я скрипнул зубами, решив до поры не устраивать выяснение отношений по поводу контрабанды. «Какому еще человеку?» Она назвала имя известного всем эстрадного исполнителя и одновременно серьезного дельца, кому в визе было отказано из-за подозрений в его тесных связях с организованным криминалом. «Это решается не в посольстве, а в Госдепартаменте», — сказал я. «Можно и не пытаться». «Слушай, за единовременную визу...» Люди платят полмиллиона долларов. Неужели ничего нельзя придумать? «Обратись к президенту США», — сказал я. «Или к госсекретарю на худой конец?» «Да. А какой смысл платить такие деньги за одну поездку?» «А ты представь, сколько тут по городам и весям русских общин. Он эту сумму компенсирует трижды как минимум». Я вновь пробежался по списку дел. Предстояли визиты к двум банкирам. На ликеро-водочный завод, дабы в резерв будущих празднеств и всякого рода показух нам отгрузили грузовик качественного алкоголя. Далее наведаться на Старую площадь, где готова резолюция о выделении мне и Карамыслову двух участков под строительство загородных домов в районе Барвихи. Причем не по кадастровой, а по нормативной стоимости. То есть за все про все 5000 долларов с каждого. Хотя нахрена мне этот участок? Но пусть будет, ладно. После совместная встреча с Аликом из Капитала и с нашими ветеранами из деловых и ушлых ребят, прислуживающими ныне одному из нефтяных магнатов, Алик выстроил свой офис напротив бензоколонки, принадлежащей моим бывшим коллегам, и прилагал все силы, дабы бензоколонку снести, ибо вонь от нее неблагоприятно влияла на служащих важных гостей и клиентов. А, отставники. Терять источник прибыли не хотели, предлагая уладить конфликт полюбовно. Их хозяин-магнат материально поддерживал как меня лично, так и наш совет в частности, а потому приходилось, увы, впрягаться в разрешение конфликта. Только к позднему вечеру мне удалось устроить встречу Есина с Тарасовым в отдельном кабинете ресторана, которым владела жена нашего борца с экономическими недоразумениями. Негодяи разрешили свои недоразумения в течение получаса, не вступая ни в малейшее пререкание. «Там один представитель швейцарской фирмы у меня», — говорил Тарасов. «Дело о контрабанде часов. Твои парни ведут. Поможем человеку?» «Ситуация управляемая», — отвечал Есин. «Но он, как мне сказали, упертый. Диалог невозможен». — Потому как на меня рассчитывает, — тонко усмехнулся Тарасов. — Не переживай, клиент ручной. От слова «прокуратура» сидеет на глазах. — А вот по контрабанде телефонов ты сейчас не за то дело взялся, — продолжил Есин. — Напрасная суета. Инцидент на контроле у чекистов. Завалишь исследователя и судью, когда до его решения дойдет. Тут уж дай нам отличиться без своих рогаток, они тебе дороже встанут. Все понял. Спасибо за вводную. Затем Есин отбыл на иную очередную встречу, а мы с опальным чекистом остались наедине. — Как ты сумел вернуться в следствие и в суды? — спросил я. — И в таких широчайших масштабах? — Расчет основополагающих точек системы, — пожал он плечами. — К тому же старые связи. Их надо было лишь организовать, связать между собой. «Искусство компиляции». «Так ты себя легализовал под прежним именем?» «Только тут дошло до меня». Он самодовольно хмыкнул. «А кого теперь-то бояться?» Тут он был прав, Решетов свое отыграл. Недавно я видел его, садящегося в машину у здания Совета Федерации. Он похудел, съежился, как заветренный сыр. Говорили, серьезно болен. Но мне думалось, что причина его пониклости таилась в ином. Он стремительно херел, находясь в вакууме безвластия, как хищник в тесном вольере. И компания ветеранов политической сцены тяготила его своим пустозвонством и практической никчемностью. «Так теперь к тебе обращаться? Кого открыть, а кого закрыть?» — спросил я. «Если клиент не ходит под большим политическим заказом», — важно ответил Тарасов, — С администрацией я не бодаюсь, а так милости просим. Он достал овальный серебряный цилиндрик, высыпал из него на чистую тарелку щепоть белого и плотного, как мука, порошок, нашинковал его сноровисто краем кредитной карты в три узеньких дорожки и, свернув трубочкой 10-долларовую купюру, втянул кокаин в мигом порозовевшие ноздри. Пояснил сокрушенно. «Хм, иногда себе позволяю» после напряженного трудового дня. Ты будешь?» Я категорически неприемлющий наркотики с негодованием отказался. «Как знаешь», — пожал он плечами, «продукт чистейший, мне его опера из наркоконтроля возят. Что хорошо, они его не разбавляют, не мелочатся». «И много таких оперов в глав дури?» — спросил я. «А ты мимо их конторы прокатись и посмотри, какие вокруг машинки стоят». Форше, Мерседесы. Впрочем, и у федеральной миграционной лавочки такой же автопарк. Всюду жизнь. И в эти департаменты, кстати, уже рассосалась половина личного состава вашего управления. Скучно у вас становится, Юра. Ушли славные времена в историю. Нет командной авторитетной руки и, главное, концепции. Живете текущим днем. «Зато твоя концепция никогда не менялась», — сказал я. «Концепция всеядной пираньи. Или ты претендуешь на приверженность какой-нибудь высокой идее?» «Я нет, а ты?» — спросил он. «Мне хотелось бы ей служить», — сказал я. «Только все предыдущие наши государственные идеи, за которые сложили головы миллионы прекраснодушных людей, оказались ложными и преданными анафими. А сегодня все идеи закончились, каждый выживает в одиночку и кормится, чем Бог подаст. И мы с тобой, довольно толковые ребята, способные на многое, живем, в общем-то, ради наживы, да и только. И мне нравится такое занятие, — сказал он, — нормальная буржуазная жизнь, западный стандарт. На Западе берущих взятки полицейских сажают в тюрьмы, — возразил я, — как и посредников за те же взятки, устраивающих удобные судебные приговоры и вмешивающихся в введение следствия. «Но нам же с тобой нравится эта страна», — развел он руками, «и не нужен нам ни Запад, ни берег турецкий, ни арабские пустыни, при воспоминании о которых у меня начинаются колики. Чего ты завелся, Юра? Мы с тобой существуем в том укладе, что выписан самой историей и законами бытия». Дергаться не стоит, ты в этот уклад уместился без зазоров, как аквалангист в гидрокостюм. Вот и грейся, защищённый от воздействия окружающей среды. Но шумных пузырей не пускай, дыши ровно, не дразни, акул. Плавай себе, доныряй да за добычей и следи за наличием финансового кислорода в баллонах. И знай, закончится он, тебе хана». Все, я пошел. С наших дел с Есиным ты в доле. Хочешь, от него получку принимать будешь, хочешь, от меня. Вот такое простое и ясное положение вещей, которым ты должен проникнуться. Пока, мой верный друг. Эй, постой, — сказал я. Мигалки, спецсталоны, красивые номера. Нужно? Да позарез просто. Но кандидатуры бандитов не проходят. Похлопачу о достойных людях, уверяю тебя. Такие есть? Первые перед тобой.